«Часть третья. Поцелуй второй. Рой Лихтенштейн. Масло и Магна. Глава 31. Завтрак в Нью-Йорке, я знаю, что мы мечтаем. Оппенхеймер. Завтрак в Нью-Йорке». Она повернулась к нему и сказала, «Потрясающе». Взволнованная, почти оглушенная, она смотрела на свое лицо на портрете возвеличенные талантом и кистью Лео, красками, которые он выбрал, зеленый, желтый, красный, изначальными цветами, агрессивными, яркими. Она вспомнила фразу Матисса фовизм таким образом, был для меня испытанием средств. Поместить рядом синий, красный, зеленый, соединить их экспрессивно и структурно». Это было результатом не столько обдуманного намерения, сколько внутренней потребностью художника. Результат вышел мастерский. Лео написал ее. С тех пор, как они встретились, она стала единственным интересующим его сюжетом. Лорен перехватила дыхание. «Давай постелимся», — произнес Лео у нее за спиной. «Не стоит, я буду спать на диване», — ответила Лорен. «И речи быть не может. На диване сплю я». Кровать в твоем распоряжении, если не боишься собачьего общества. Она улыбнулась, испытывая смешанное чувство. Будущее пугало ее до ужаса. Что будет, если она полюбит этого человека? Мужчину, который может... Который умрет через полгода или год? Душа Лорен разрывалась между желанием любить и бежать со всех ног, пока не стало слишком поздно. Лео посмотрел на нее своими большими светло-серыми глазами, и Лорен поняла, что пропала. Навсегда. Пропала и проклята. Уже слишком поздно. Слишком поздно с первого момента знакомства. Слишком поздно пытаться спастись. Слишком поздно делать вид, что она не понимает, какую пустоту он оставит на земле, уйдя в лучший мир. Слишком поздно. Он работал до утра, с той же страстью, что и в прошлый раз, держа в узде свою ярость, чтобы не разбудить Лорен, измученную событиями прошедшего дня. Время от времени Лео прерывался, чтобы посмотреть на молодую женщину. Вид у нее был мирный, рядом спал пес, на них лился свет керосиновой штормовой лампы, стоявшей на полу рядом с Мольбертом. Весь остальной лофт был окутан тенями. Лео не знал, сыграл ли роль единственный источник света или его рассказ лоррен, но этой ночью главным цветом стал черный. Он клал на холст густые слои сажи, черный отражал свет и играл с ним, а между бороздками краснели и желтели параллельные полоски. Лео работал, присев на корточки в полутьме, и чувствовал себя доисторическим человеком, рисующим при свете факелов на стенах пещер, Ласка и Альтамиры. Солнечный луч все-таки добился своего, разбудил Лео. Он открыл глаза, и желудок среагировал на аромат растопленного масла, кофе и горячих панкейков, витавший в лофте. В кухне раздался какой-то шум, Лео приподнялся, бросил взгляд поверх спинки старого дивана Честерфилд и увидел лоррен на боевом посту. За барной стойкой, в обвязанном вокруг талии фартуке шеф-повара, за соченными рукавами и со сковородкой в руке. Волосы она заколола в пучок. Черт, который час. Добрый день, господин портретист. Уже поздно. Я сходила за покупками, приготовила завтрак и теперь могу опоздать на работу, что будет некрасиво выглядеть на второй-то день. Лео потянулся. Нужно вывести пса, сказал он. — Уже. Мы с ним долго беседовали. Лео улыбнулся, встал, одернул футболку, поправил шорты, подошел к стойке и только тут заметил, как она привлекательна в черном саржевом приталенном блейзере, белом шелковом топе и широких брюках с высокой талией. Кокер тихо сидел у ее ног, подняв черный нос, и всем своим видом выражал надежду на угощение. Вдруг что-нибудь перепадет. — И что он тебе сказал? что ему надоело зваться Псом. Лео залез на один из высоких табуретов и поставил локти на стойку. «Понятно. И какое же имя желает носить наш мохнатый принц?» «Оревельи», — ответил Лорен. «Оревельи? Так называется улица в Париже, на которой я живу». Лео задумался, улыбнулся, повторил с сильным акцентом. «Оревельи. Мне нравится». Он повернулся к собаке. «Ты не передумал о Ревильи?» Кокер гавкнул. «Ему вроде нравится». Лорен подвинула к Клео тарелку с двумя панкейками, политыми кленовым сиропом, чашку черного кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. «Настоящий пир?» «Я видела то, что ты написал сегодня ночью». Напоминает сулажа. «Это твое черное настроение?» «Кстати, во сне ты выглядишь моложе». Она сразу пожалела, что выдала себя этой фразой. «Правда?» Лео усмехнулся, но сразу посерьезнел и сказал, «Хочу задать тебе несколько вопросов насчет вчерашнего, если ты не возражаешь». «О типе, проникшем в башню?» «Да». Рядка светло-каштановых волос упала на глаза Лорен. Она вытерла руки, убрала волосы за ухо и сняла фартук. «Задавай свои вопросы, только быстро, иначе я и правда опоздаю». Лорен вдруг осознала, что эта обыденная фраза больше подошла бы «жене со стажем», и ее это странным образом взволновало. Следующей стала мысль о чудовище, поселившемся внутри Лео, и настроение сразу испортилось. Она обула лодочки с ремешками, которые слегка натирали ноги, но были уж очень хороши, как и костюм от Стелла Маккартни. Лео, кстати, ее наряд тоже понравился, и он не сумел или не захотел этого скрыть. «Вчера ты упомянула первое сообщение от преследователя «Привет, я тот, кто убил твоего отца». С этого все началось. Именно так. В тот день больше ничего не случилось? Нет. Продолжение имело место на следующий день». Лео кивнул. «Можешь вспомнить, не было ли чего-то необычного в дни до или после сообщения?» «Нет, ничего особенного, за исключением...» Лорен колебалась. «Двумя днями раньше я узнала, что буду руководить нью-йоркским филиалом». Леона хмурился. «Нью-Йорк — город, в котором убили твоего отца. Напали на тебя. И сталкер начинает игру через несколько дней после известия о новом назначении». «И что с того?» «Кто-нибудь в Нью-Йорке был в курсе?» «Да, два человека. Они же отвечали за все до моего приезда — Эд Констанца и Сьюзен Данбер. В этом нет никакого смысла. Сталкер, как то его обозвал, действовал в основном в Париже, и он говорит на безупречном французском, в отличие от них. Физического контакта до Центрального парка не было, или я ошибаюсь?» Контакта не было, но после возвращения в Париж случился инцидент в галерее лафает Лорен написала инцидент в примерочной. «Нужно рассказать финку», — решил Лео. «Выяснить, летал ли кто-нибудь из парочки Данберг-Констанца в Париж в это самое время». «Сьюзен жила в Париже?» «Какая она?» чистолюбивая компетентная, уверенная в себе». «Вы хорошо ладите?» Я загрузил ее ответственной работой. Посоветуй, что мне теперь делать. Просто работай, остальное я беру на себя. Он набрал номер Фрэнка Маккенны. Ирландец ехал на велосипеде Пенарелла Догма F12 по дорогам лонг -Айленда. «Ты сбил мне дыхание», — сказал он недовольным тоном. «Надеюсь, у тебя важное дело». «Собрался выиграть Тур-де-Франц?» «Нет». Но хочу в этом году закончить рейс. Для чего нужно пройти квалификацию? Чего тебе, Лео? Рейс и Кросс Америка. 4840 километров по Соединенным Штатам, с западного на восточное побережье, которое нужно преодолеть за минимум времени. Победители справляются за 7-9 дней. Затея для больных на всю голову. Требует высшей степени велосипедной выносливости. Лео знал, что Маккена обожает подобные авантюры. Они позволяют ему чувствовать себя живым. Он рассказал ирландцу о Сьюзен Данбор и Эде Констанца. «Посмотрим, что я смогу сделать», — пообещал Маккена. «С первым клиентом все улажено. Когда ты произведешь первую отгрузку товара...» «Фрэнк, я не знаю, смогу ли...» «Не играй со мной, Лео Ван Мегерен», — перебил его ирландец ледяным тоном. Я оказал тебе одну услугу, ты попросила второй. Обе придется оплатить. Получать будешь половину прежней суммы. Времена-то меняются, как поет Боб Дилан. Придется искать новых идиотов, незнакомых с твоей историей. А это непросто. Сейчас у меня на примете есть один техасец. Денежный мешок, считающий себя ценителем искусства. Но вряд ли умеющий отличить Донателло от черепашки-ниндзя. Ты напишешь для него одного коро и еще какого-нибудь француза. Придорок с ума сходит по барбризонцам. Лео ничего не ответил. Фрэнк Маккена, конечно, мафиоза, но в искусстве разбирается, и в делах ему нет равных. Плохо дело получается, что накануне вечером он соврал Лорен, сказав, что не вернется к прежним делам. Почему ты так боишься разочаровать ее? Ван Мейгерен, снова вы. — сказал в трубку Доминик Финг. — Я снял вас с крючка, но на бармитсву сына приглашать не собираюсь. — Суровая нежность, прозвучавшая в вашем голосе, свидетельствует о душевной симпатии, — пошутил Лео. — Не наглейте буркнул коп. — Что вам нужно? Лео рассказал о Сьюзен Данбор и Эдди Констанца. — Принято, — ответил Финг. — Попробую что-нибудь разнюхать, а вы позаботьтесь о даме лоррент все утро общалась с новыми сотрудниками принимая их по одному в своем кабинете она поговорила с копирайтером и с графическими дизайнерами с шефом производства и начальником отдела рекламы Сизон Данбер и иэд констанца тоже удостоились аудиенции и Лорен постаралась ничем не выдать своего смятения она пыталась сосредоточиться на работе и гнала от себя тяжелые мысли неизменно возвращавшая ее к лео к тому что утром во сне Он выглядел по-детски невинным, трогательным и улыбался. Как это ему удается с домокловым мечом над головой? Размышления о болезни, поджаривавшие его на медленном, а вернее на сильном огне, переворачивали ей душу, и она начинала плакать. Неужели такой человек может умереть молодым? Это чертовски несправедливо. Лорен никогда еще не чувствовал себя такой потерянной пережитые чувства грозят навсегда лишить ее покоя происходящее пометил лоррен как тавро которым клеймят племенное животное завибрировал телефон финк слушаю произнесла она дрожащим голосом картотека сработала мы опознали вашего обидчика сообщил коп. лорренч ждала продолжение почти не дыша его зовут майк карен У него криминальное досье длиной со свиток Торы. Много отсидок за уголовное правонарушение. Он жесток и страшен, так что вы в опасности, пока он разгуливает на свободе. Лорен затошнила. Вам удалось выяснить, где он живет? Нет, по обычному адресу не появляется. Его телефон выключен. Он умело уходит от радаров. Возможно, это хороший знак. Негодяй понимает, что полиция у него на хвосте, И в курсе случившегося. Майк не дурак и вряд ли полезет на рожон, во всяком случае, в ближайшее время. Лорен задумалась. Слишком много если. Она никогда не встречала никого с именем Майк Карен. «Вы не знаете, он говорит по-французски?» спросила она. Финг хрюкнул в ответ. «Я изучил его досье. Если подонок знает французский, то я играю на гитаре, как Джимми Хендрикс». Он вырос в Бетстайе в те годы, когда буржуа скорее позволили бы отпилить себе руку, чем поселились бы в этом районе. Школу он бросил очень рано, образование получил на улице. Он профессор бейсбольной биты, торгует всем, чем только можно, убивает из девятимиллиметрового. «Се ля ви», — добавил Финг. «Но мы его поймаем, Лорен, верьте мне, и узнаем, почему он к вам прицепился». сколько ему лет «Тридцать девять!» Мог ли этот человек в одиннадцать лет убить ее отца тремя выстрелами в упор? И французского он не знает. Никак не связан с художественными кругами. «Не сходится», — сообщение писал не он. «Карен, мелкая сошка, марионетка. Кто-то другой дергает за ниточки».